все гуроны были в высшей степени изумлены этими словами девушки, которая всегда между ними отличалась необыкновенную кротостью. Колючка, в свою очередь, взбесился до того, что готов был растерзать на куски свою обвинительницу. «Чего хотят от Якомона?» — сказал он дерзко. «Если белому человеку наскучила жизнь, если боится он пыток, одно слово райвенук, и я отправлю его к тем воинам, которых мы лишились». «Нет, Райвинук, нет, нет!» — вскричала Вахта. «Зверобой не боится никого и ничего, и уже эта ворона всего менее для него опасна и страшна. Развяжите ему руки и поставьте его лицом к лицу с этим подлым трусом. Увидим мы, кто из них скорее отправится на тот свет». С этими словами вахта бросилась вперед и принялась распутывать зверобое. но Райвинук приказал ее остановить. Вождь Гуронов с недоверием следил за всеми движениями молодой индианки, которая при всей живости не могла скрыть своего беспокойного вида, слишком заметного для привычных глаз. Она прекрасно играла свою роль, но два-три вождя были убеждены, что все же это роль, противоречившая ее настоящим чувствам. Таким образом, она обманулась в своей надежде именно в ту минуту, когда думала добиться полного успеха. По приказанию райвинука все поспешили занять свои обычные места. И тогда молодые воины приготовились еще раз развести костер, так как всякая отсрочка была уже совершенно бесполезна. «Постойте, гуроны!» Вскричала Юдив в порыве бессильного отчаяния и, едва понимая сама, что говорит, «Еще минуту, не более, как минуту». Новое непредвиденное обстоятельство остановило ее крик. Молодой индейц стремительно прорвался сквозь густую толпу гуронов и мгновенно очутился в центре вождей, как самый близкий их приятель или как сумасброд, у которого вскружилась голова». Пять или шесть часовых было расставлено в различных пунктах по берегу озера. И Райвинук сначала думал, что это кто-нибудь из них спешил сообщить важную новость. Между тем движения незнакомца, расписанного с ног до головы, до того были стремительны и быстры, что с первого раза никак нельзя было узнать, друг он или не друг. В два-три скачка он очутился возле зверобоя и в одно мгновение перерезал на нем все веревки. Так что пленник совершенно овладел всеми своими членами. Тогда только незнакомец бросил взгляд на окружающие предметы. Он выпрямился как сосна, поворотился, и гуроны увидели в нем молодого воина, расписанного краскою Делаваров. В каждой руке его было по карабину, и один из них, ланибой, снабженный патронами, немедленно перешел к зверобою его владельцу. Совершив этот подвиг, Ченгачгук бросил на Гуронов свой орлиный взор, как будто смело вызывал на бой озадаченный лагерь. Присутствие двух вооруженных воинов привело в трепет всех Гуронов. Их ружья, большей частью незаряженные, валялись под деревьями в различных местах, и они могли обороняться только своими томагавками. Никто, однако, не обнаружил чувство страха, потому что казалось невероятным, чтобы два человека отважились сделать нападение на многочисленный лагерь. Вожди ожидали, что за этой смелой выходкой последует какое-нибудь предложение. Они не обманулись.